Глава девятая. Стояли звери около двери. Тодд вернулся, как и ушел, через окно. Просто в какой-то момент нить исчезла, створки раскрылись и через подоконник перевалилась темная тень. «Где?» Айна осеклась, не задав вопрос, который холила или лелеяла в последние полчаса. С тодом было что-то не так. «Эй, маленькая, а ты почему на полу сидишь? Давай в кровать, пока не простыла». Запах мягкий, ядовитый, навязчивый. Он прилип к Тоду, но был чужим. Более того, чуждым. Он провоцировал каскад ощущений, единственным знакомым из которых была злость. «Не приближайся», – рявкнула Айне. И тот, послушно остановившись, спросил, «Что такое?» «Ничего, просто запах этот и еще вид. Тот выглядит довольным, спокойным. Не как прежде, но иначе». И Айны, преодолев брезгливость, подошла ближе. Вдохнула, закрыла глаза, пытаясь найти аналог. Нашла. Ева. Многократно усиленная, выведенная в абсолют и присутствующая при физическом отсутствии в данный момент времени Ева. «Ты... ты что, с ней испаривался, Это неудачное слово, тот провел рукой по влажным волосам. Удачное. И просто иногда нужно спариваться, подсказала Айна, для поддержания равновесия гормонального баланса. У злости химический вкус горохового пюре ароматизаторы идентичные натуральным вызывают тошноту, и еще желание взять планшеты стукнуть тода по голове. Планшет сломается, тот отмахнется. И вряд ли поймет. Айна и сама не понимает, что с ней происходит. Она никогда прежде не вела себя подобным образом. Она проснулась одна, и ей было страшно. И Айна подумала, что если тот ушел, то по делу важному. А он просто сбежал к Еве. «Эй, вот только плакать не надо!» Айна и не плачет. Не собиралась во всяком случае но функционирование слезных желез оказалось не подвластно разуму. «Ты... ты сволочь, вот...» Планшетом она все же замахнулась. «Ты мой, тебе понятно? Ты мой! И должен быть рядом, рядом!» «Если хочешь командовать, — он отобрал планшет, — щенка заведи и его дрессируй. Только и собаки иногда убегают, а я не собака». Ты искусственно созданный биолого-механический объект, наделенный интеллектом. Жестоко, но справедливо. Объективно. И проблема объективности – невозможность изменения статуса в зависимости от желаний Тода. Его отношение к реальности не является рациональным, что свидетельствует об усугублении эмоционального дисбаланса. И дисбаланса Айны тоже. Она снова ведет себя как ребенок, а это неправильно. Айна разумна, только в данном случае понимание ситуации не ведет к разрешению эмоциональной проблемы, потому что Айна все понимает, но желание убить Тода не ослабевает. «Мир?» – спросил он, протягивая руку. «Мне было страшно. Я проснулась, а тебя нет. Как тогда нет?» «Прости, пожалуйста». Потом я решила, что у тебя имеется серьезная мотивация для подобного поведения. От его ладони несет Евой, и прикасаться к ней неприятно. Айна и не будет. Она вообще близко к Тоду не подойдет, пока этот запах не выветрится. тот понял и руку убрал. Мотивация была серьезная, в самый раз для поведения. И вернуться я бы вернулся. Куда мне от тебя деться-то? И ты правильно сказала. Я твой. Сердится. Это Айна имеет право сердиться. Она и сердилась. Села на одеяло, обняла колени и уперлась подбородком. Молчала. Тот тоже не спешил заговаривать. Разглядывал планшеты и ее рисунок, но вопросов не задавал. Тишина порождала очередные неприятные эмоции. И Айна сдалась первой. Вопрос не свободы выбора? «Ты хочешь получить свободу и право выбора, так?» «А кто не хочет?» «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». «Существование души не доказано с научной точки зрения, но аллюзия мне понятна. Я не понимаю другого». «Чего?» Теоретически, если блокировать программу, ты получишь свободу волеизъявления, так? Да. И тогда ты от меня уйдешь. Куда? место значения не имеет. У тебя не будет мотива оставаться со мной. Таким образом, твое волеизъявление может вступать в конфликт с моим волеизъявлением. Как тогда? Тогда, маленькая, ищут вариант, который устраивает обоих. Тот опустился на колени. Теперь если Аайны встанет, можно будет говорить почти на равных, хотя он все равно выше, и злиться на него не выходит. А если таковой невозможен, если мне нечего дать тебе, чтобы ты остался, а я не хочу, чтобы ты уходил. Можно попросить сказать тот останься пожалуйста. да. Количество допущений в данной модели превышало рационально допустимый уровень. «И ты останешься?» Тодд не спешил с ответом, но Айне умела ждать. Только почему-то это ожидание давалось очень тяжело. «Да», – наконец сказал тот. «Следовательно, весь вопрос лишь в теоретической возможности сделать выбор». «Именно». «И для тебя эта возможность важна?» «Очень» тогда мне бы хотелось ее тебе предоставить А она протянула руку и спросила мир здравствуй тот сегодня у Евы усталое лицо но она все равно улыбается всегда улыбается и с каждым разом он все сильнее ненавидит ее улыбку отвечает здравствуй Ева Ты готов сегодня умереть? Нет? Это не имеет значения. Главное, чтобы она готова была. В руке очередной шприц. Ее корзина с яблоками не опустеет никогда. И всякий раз у смерти иной привкус. Сегодня накатывает медленно. Шум в ушах нарастает, пока барабанные перепонки не лопают. Тот не видит себя, но точно знает. Лопнули. Кровь из ушей идет и из носа. Красные капли на белом пластике. И синие волосы Евы. Что ей надо? Пусть просто скажет, что ей надо, тот сделает. Это же просто. Сказать. А она молчит. «Я тоже устала. Не выходит, правда?» «Да, нет. Выбирайте ответ по вкусу. Только заглушкой поставьте в голову, чтобы хоть ненадолго. Тишина». Шум плотный, как толпа. Сквозь толпу можно пробиться, и сквозь шум тоже. Шаг, и два, и три. И потом счет обрывается, а звук перемалывает сознание, раздирая на куски фарша. Дышать опять нечем. Пройдет. Надо потерпеть. Надо умереть. Тогда дадут пару дней передышки. Сегодняшняя смерть долгая. Тот падает, падает в круговерть черно-белого шума и увязает в ней, как муха в смоле. Смола каменеет, превращаясь в янтарь. Муха пытается сдохнуть и, отчаявшись, разламывает камень. Крылья расправляются, а шум исчезает, сменяясь пустотой. Великое ничто выплескивается в мир. Великого ничто слишком много, чтобы разум выдержал. Крыльце сидели, Эхо Евиных слов заставляет бездну вздрогнуть. Она сжимается, чтобы, дойдя до точки, раскрыться и снова сжаться. Тук-тук. Кто там? Я. Ты. Финальная точка – пуля, связавшая входное и выходное отверстие. У нее есть имя. У всех есть имена, ибо Бог сотворил мир, а новый Бог собирается перекроить мир по-своему. Но сначала нужно стереть старые имена. «У тебя ничего не выйдет», — говорит тот, кто забыл себя бездне. «Посмотрим», — отвечает бездна. «У меня уже получилось». Из лона ее выходят новые народы. Сознание тот возвращается в камере. И 9 квадратных метров пространства, знакомого в каждой щербине, кажутся родными. тот лежит, наново привыкая к телу. Неудобное, тяжелое. Поднять руку выходит не сразу, но Тодд точно знает, что делать. Сгибать пальцы. Большой, указательный, средний, безымянный, мизинец. И разгибать, называя уже вслух. Повторить фокус с левой рукой и только затем попробовать сесть. Получается. И получается как-то чересчур легко. Это потому, что на сей раз бездна осталась внутри Тода. Это хорошо. Если повезет, в следующий раз она заберет его и не придется возвращаться. Но следующего раза не наступает. Очень долго не наступает. Время идет, отсчитывая хронометрически точные периоды света и темноты. Под этот ритм легко подстроиться. Иногда его нарушает седой. Приходит с обычным вопросом. Что-нибудь надо? Бездна требует седого игнорировать, но в одиночке тоска. И однажды тот не выдерживает. Принеси книгу. Какую? Без разницы. И Седой исполняет просьбу. Его выбор странен. Есенин, Библия, Капитал, теория видов, мифы народов Южной Америки и три мушкетера в комиксах. С книгами в камере веселей, но тот ждет Еву. Она не приходит. Бездна постепенно осваивается внутри, иногда она разговаривает с тодом, используя Евен голос, только почему-то не получается понять, и это злит. В камере не на чем выместить злость и тот рвет книги. Потом обрывки можно складывать, мозаика из букв неплохой способ убить время, и седой кажется с этим согласен. Вместе с книгами он принес чистую бумагу и десяток восковых карандашейвеллев. Пиши, что, что хочешь. Тот не хотел ничего. Бумагу он тоже разорвал. Складывать белые куски было сложнее. В следующий свой визит Седой принес коробку бисера и стопку журналов. Сказал непонятно: "Попробуй сменить хобби". Тот не помнил, какое хобби у него было раньше, но занятие позволило улучшить мелкую моторику пальцев. Тот научился плести цветы. Особенно хорошо получались незабудки. Только синий бисер быстро закончился. «Где Ева?» Отдав корзинку бисерных цветов, тот все-таки задал этот вопрос, а Седой ответил. «Евы больше нет». «Это неправда. Бездна соглашается. Тот ждет. Он делает дерево, проволочный ствол, раскидистые ветви, крохотные листья и крупные цветы. Кажется, он видел когда-то такое дерево, но уверенности нет. Шесть желтых бусин, седьмая красная. Синяя не может находиться рядом с зеленым. Белая альтернатива. Некоторые ветви белы. В венчике цветов напрашиваются снимки. Тот видит лица, но не знает имен и не способен объяснить, что именно ему нужно. Поэтому он быстро оставляет попытки, просто продолжая работу. Работа упорядочивает существование, и когда дерево вырастает вровень с Тодом, ожидание заканчивается. Кажется, была стена и ледяное прикосновение пневматического пистолета. Игла, пробившая в шею. Сон, сквозь который пробивается урчание мотора. Колыбель качает, бездна мурлычет. И умирает вместе со следующей дозой. Сознание привычно сбрасывает память и возвращается пустым. Пустота – это тоже неплохо. Перед Тоддом дверь бункера, и седовласый и смутно знакомый человек возится с кодовым замком. Пистолет в руке придает человеку уверенности, но это ложь. Тот смог бы убить его. Убивать легко. А бисер – мелкий, с ним аккуратность нужна. «Кажется, я знаю, кто твоя мать». Тот сообразил, что стоит на четвереньках, а из носа льется кровь. И, судя по количеству, ее на полу льется давно. «Какое это имеет значение?» – спросила Айны разглядывая бурое пятно. «Ты на нее похожа». «Фенотипическое сходство может выступать лишь косвенным свидетельством родства». Айна положила ладошки ему на виски, заставляя поднять голову. «Меня больше беспокоит твое физическое состояние. Я в норме». «От кровотечения из носа еще никто не умирал. Хотя все равно неприятно. Ладно бы причины имелись. Тот пощупал переносицу. Цела». «Ты выглядишь больным?» «Ну вот, испугал ребенка. Это просто кровь. Пройдет». «Уже почти прошла». «Институтка несчастная, еще в обморок грохнуться не хватало». «Стоп. Обморок в анамнезе уже имелся, истерика тоже. Список достижений был почти полон». «Я жучки поставил». Тот сдавил переносицу и запрокинул голову. «Трекер в кармане, подключи, пожалуйста». Систему Айны собрала быстро. Сама вывела карту «Умница девочка» и синхронизировала сигнал Две красных точки шли тесно. Кровь продолжала течь. Да что ж за напасть такая. Тот взял планшет и изменил масштаб, выводя ленту внутреннего вала. Внутренний периметр, точки охраны, сигнализация. Рамки стоят точно. Здесь и еще здесь. Да, левее. Автоматика. Угол обстрела с перекрытием. Только у меня ощущение, что это все бутафория. Айна кивнула. Ее внимание было сосредоточено на двух красных точках, которые стремительно сближались друг с другом. Того и гляди столкнуться. «Мы должны попасть в бункер», — Айны подставила ладонь под капли. «И мы должны попасть в бункер раньше, чем они». «Испачкаешься, кровь плохо отстирывается». Точки на экране замерли в опасной близости. «Вал пройти несложно, но что будет за ним, я не знаю». Точки коснулись друг друга, Айна молчит. В ее упрямой голове уже созрело решение, и отговорить вряд ли получится. «Это опасная затея, маленькая леди, и лучше будет подождать, или...» «Нет, мы должны попасть в бункер, сегодня, сейчас, я приказываю». «А ты не имеешь права слушаться моего приказа, ты...» Точки слились в одну. «Следовало прибить господина-нациста, когда была возможность. Хотя, случай еще представится». «Пожалуйста, Тодд». Айна перевернула планшет. «Это не каприз, и я тебя не дрессирую. Мне действительно нужно попасть в бункер. Или хотя бы к двери бункера, а дальше я сама». «Попадешь. Дай мне немного времени». «Времени нет». Вытянув руки, Айна продемонстрировала тонкие запястья, торчащие из рукавов. «Посмотри, я расту. И мне страшно. Здесь нельзя расти. Здесь я умру». Глаза у нее синие, а волосы нет. Наверное, так даже лучше. Она не Ева. Айна означает «зеркало». Она слышала, как хрушнула шея охранника в тодовых руках и как широкий клинок перерубил шейные позвонки второго тоже слышала. И еще удивилась, почему никто не слышит таких громких звуков. Тодд вынырнул из темноты и, подсадив на спину, шепнул. «Держись крепче. Пойдем быстро». Не шли, бежали. Айна держалась изо всех сил. Было неудобно. Мелькали силуэты домов, темные коробки, приклеенные друг к другу. Шелестел ветряк, и покачивались провода, свисающие с темной башни. Тихо. Слишком тихо. И тот так думал, если замедлил бег. Он скользнул в тени, присев на корточки, спустил Айны на землю. Прижал палец за губам. Айна кивнула. Она понимает. Время стало медленным. Неуклюже двигались тени, растягивая с редкой цепью. Щелкали затворы, выбивая морзянку предупреждений. Разливался запах бензина и подрагивала земля. Первый выстрел хлопнул, обжигая темноту вспышкой, и пуля просвистела совсем рядышком. Пули те же осы, только очень быстрые. Айна села на корточки и вжалась в стену. Сверху упала темное и теплое, пахнущее кожей и тодом, над головой загромыхала. Извинящее стекло подсказало – выстрелы попали в цель. Нужно ждать. Тодд вернется. Он всегда ведь возвращался. Глухо завыла сирена, и яркая полоса света скользнула у самых ног Айна, чтобы тут же умереть. «Я был жесток с самим собой. Я видел цель и рвался в бой. Уверенный, никто другой не выдержит такого ритма». Голос Тодда сливался с сиреной. И пули, осы, путаясь в звуках, врезались в стены. Айна слышала, как они дрожат, глотая свинцовые тельца. Рванула совсем рядом. Захрустела, грозя осыпаться стена. По асфальту поползли трещины, и мелкие камни застучали по спине Айны. И погребенный с головой, осточертевшую войной, не зная сладости иной, я повторял почти молитвой. Тот! Айна не выдержала, вскочила и побежала, придерживая обеими руками сползающую куртку. Почему-то безумно важным казалось не выронить ее. От пули не защитит, ни от чего не защитит, потому что куртка – просто одежда, а одеяло – просто ткань. Но кошмары отступили. «Что я смогу? Я всё смогу, покуда сам я в это верю». Она бежала на голос, закусив губу, чтобы не завизжать от страха, а добежав, прижалась к ноге. Запоздалая оса, злясь, что не догнала Айне, взрезала рукав. До бункера оставалось десятка три шагов. «А слабость, будто хлам за дверью, оставлю, спрячу, сберегу». Тодд вернул дробовик в кобуру и подхватил Айне. Куртка слетела, Айне вцепилась в свитер и заскулила. Свитер был мокрым от крови. Короткая очередь легла на темноту, заставив тех, кто прятался в ней, прижаться к земле. «И я привык и твердо знал, что одиночество кинжал с размаху в эту дверь вогнал. И я забыл, и ты забыла». Он и на бегу продолжал говорить. Бухало сердце, голосила сирена. Молча выходили пули из трубы ствола. «И вот дошло! Я был дурак, и цель – пустяк, и бой – пустяк, и сердце – мой заклятый враг, и лишь один мне нужен знак!» И он замолчал, не закончив строфу и выронив Айны. Приземлилась она на четыре конечности, не удержалась и покатилась. А когда сумела подняться, то Тодда уже не было. Он снова ее бросил. Заслонка над дверью отъехала в сторону, выпуская черный клюв пулемета. Пара лазерных прицелов перекрестилась и сошлась на Айне. Алый луч ослепил. «Я своя», – сказала Айна, хотя знала, голосовых индикаторов нет. Но луч убрался. Соскочив с лица, он устремился в темноту, зашарил, выискивая цель. И пулемет пополз из норы волоча за собой прозрачные ленты с черными личинками патронов. Айна повернулась лицом к двери, приложила к сенсорной панели, ладони застыла. Иглы пробили кожу в трёх местах, пробуя кровь на вкус, а распробовав, послали электронный сигнал к мозгу бункера. Мозги у них медленные. Быстрее же. В шагах двадцати левее тугая очередь вспорола воздух. Ухнул подствольник, и на крыше дома распустилась огненная астра. Бункер молчал. Зато заговорили пулеметы. Слаженный хор с солистом, который был рядом, но дотянуться у Айна не выходило. Она попробовала вцепиться в ленту, но соскальзывала, а треклятая дверь не спешила открыться. Тот умный, он заляжет где-нибудь, переждёт и вернется. Мигнули индикаторы на двери, и та беззвучно отворилась, выпуская теплый и сырой воздух. Айна выдохнула и, нырнув в щель, зашарила по стене. Аварийная панель должна была находиться где-то здесь. И находилась. Ногти царапнули по стеклу, вошли в узкие пазы и сорвали корпус. Айна рванула рычаг весом тела, преодолевая сопротивление пружины. И снова получилось. Тускло засветился экран. «Введите код верификации». Айна ввела. Затем вывела на рабочую панель план и дезактивировала охрану периметра. Пулеметы заткнулись. Оставалось надеяться, что не слишком поздно. Но это все, что Айна могла сейчас сделать. Оглянувшись на приоткрытую дверь, она сжала в руке измятый цветок и побежала. План бункера сам появился в голове. Цель была рядом.